Глава двадцатая. Кардиналы круглого стола. Красавица Джулия истомно потянулась на шелковых простынях, обольстительно улыбнулась и позвала. «Иди к своей малышке, папочка. Я уже готова». Папа Александр VI оторвался от чтения, кинул быстрый взгляд на просвечивающие сквозь тонкий китайский шелк прелести соблазнительницы и стал нервно мять пальцами широкие рукава от Зимары. Он даже сделал пару нерешительных шагов в сторону кровати, но спохватился. Вздрогнув, Родриго борджа рывком придвинул расписную ширму, закрывая альков, и посмотрел на часы. Те мерно тикали, отмеряя ход времени. Никакие потрясения, никакие перемены во внешнем мире не в состоянии были поколебать размеренный ход творения гамбургских мастеров. Воистину, чего часам было волноваться? Огромная массивная конструкция, изображающая Папу на фоне собора Святого Петра в тиаре, ярко раскрашенной мацетте. Маятник конструкции заменяла правая рука понтифика, мерно раскачивающаяся в благословляющем жесте. Но сейчас Родриго было недолюбование шедевром, Впрочем, как и не до постельных утех. Через четверть часа соберется конклав кардиналов, а он до сих пор не изучил послание из Костилии. Да и где там? Видимо, провидение отвернулось от своего наместника. Стоило взойти на папский престол, как несчастья посыпались одно за другим. Сначала этот рыжий идиот. Вот уж воистину говорят, что у рыжих нет души. Вместо того, чтобы присоединить земли, описание которых ему в тайне поведал... Франциско Хименес де Сеснерас, наоборот, всецело становится на их сторону. Ведь один Господь ведает, сколько усилий пришлось приложить, дабы ознакомить дубиноголового шотландца с древним манускриптом, да еще так, чтобы тот ни в коем случае не сделал копию. И все это на фоне непрекращающейся борьбы за папский престол. Видит Бог, он, Родриго Борджа, воистину достоин венца мученика. И в большой степени из-за проклятого шотландца. Этот плавучий идиот вернулся в Кастилью в таком восхищении, будто побывал у самого престола Всевышнего. И вместо того, чтобы присоединить сонма дикарей к клону католической церкви, начал призывать Изабеллу к миру и торговле с заморскими жителями. А сейчас усердно ратует за их безбожный образ жизни, призывает всех брать с голоногих пример самоотверженности, любознательности и взаимовыручки. Идиот! Настоящий идиот! ведь сколько денег было потрачено на эту злосчастную экспедицию? И только-только успокоилось поднятое незадачливым мореплавателем волнение, как внезапно в Мадриде погибает верный пес престола, опора папы, Тамаза Тарквимада. Тот человек, на которого Александр VI возлагал огромные надежды по включению обоих союзных королей в дело распространения католицизма. Причем никто так и не смог узнать, кто убил главного инквизитора Кастилий. Зато всем доподлинно известно, за что. И вновь не обошлось без рыжего вредителя. Нет сомнения, что именно он надоумил безбожных дикарей подарить кардиналу Кастилий невероятной стоимости крест из королевского металла. Вещь, несомненно, достойная папского облачения, которую, кстати, так и не смогли найти в вещах покойного. Теперь придется ждать, где же всплывет эта ценность. Но и этих три волнений судьбе показалось мало. Фердинанд и Изабелла направили к дикарям флотилию с ветеранами мавританских войн, но вместо поверженных язычников получили лишь один свой корабль, который те отпустили, видимо, лишь за тем, чтобы разузнать путь в Европу. Причем безбожники до мертвенной бледности напугали всю уцелевшую команду, После чего этот недалекий разжалованный капитан Пинсон написал письмо, настолько исполненное страхом, что теперь все мореходы Средиземноморья до судорог боятся кораблей под американским флагом. Даже такие головы, как тунисские пираты, не рискуют выйти с ними один на один или даже вдвое превосходя силами. И это при том, что все известные корабли-дикарей вооружены лишь одной или двумя переносными кулевринами. Один, Родриго видел рисунок, сделан из железа, но почему-то не тонет, а спокойно идет даже против ветра, не имея при этом ни парусов, ни весел, движимый не иначе, как волей дьявола. И теперь следующая напасть. В документе, поступившем из Сивильской инквизиции, сказано, что пришельцы из-за океана снабдили своим бесовским оружием войско мятежного Баабдила и теперь посадили ничтожного муслима на трон Гранады. «Чего ждать дальше? Сегодня они заняли Андалусию, завтра дойдут до Мадрида, а послезавтра бесовские орды будут уже в Риме? Ведь, имея такую силу, они не остановятся, пока не искоренят саму христианскую веру». «Ну, пупсик, я замёрзла», — капризным голосом проныла из-за шерма Джулия. «Отстань», — задумчиво бросил в ответ Родриго. «Не до тебя сейчас». «Ну, ты меня не любишь». Иногда Александру Шестому хотелось отравить свою приемную дочь. Она, как, впрочем, и все женщины, создание изначально живущие не в ладах с холодным разумом, мнила себя центром мира и не желала принимать внешние обстоятельства. Родриго сделал глубокий вдох. Звучно и длинно выпустил воздух из груди, успокаиваясь, и почти нормальным голосом пояснил. «Девочка моя, у нас неприятности. Сейчас мне идти на конклав, где будет решаться вопрос о безопасности твоего и моего существования. Ты же понимаешь, что будет с тобой и с Лаурой, если меня вдруг не станет?» «А что произошло?» Неожиданно деловым тоном переспросила любовница. За ширмой послышался шорох, стуки, и через минуту перед папой уже стояла вполне одетая девушка и смотрела на него серьезным взглядом. «Может, я смогу помочь?» Родриго от неожиданности опустился в мягкое кресло. Такую свою милую девочку, раскованную в постели и постоянно готовую к нежностям, он еще не видел. «Да что ты можешь?» — неуверенно произнес он. Так, дорогой. «Иди к кардиналам, а потом все расскажешь мне. Одна голова хорошо, а две все-таки лучше». Родриго машинально кивнул, оправил облачение и на деревянных ногах вышел из апартаментов. Его ждали. Только Пепа вошел, как все встали. На этот раз Александр Шестой не стал тянуть время. Он махнул рукой, сократив обязательную формулу начала до одного слова. «Благословляю» и тут же перешел к делу. «Что тут у вас?» Вечно недовольный кардинал Делла Равера поднес к самым подслеповатым глазам пергаментный свиток и скрипучим голосом зачитал. «Сегодня, в канун святых Иакима и Анны, придворный постельничий Его Величества Фердинанда Арагонского, войдя, как обычно, в королевскую опочевальню, с ужасом и трепетом обнаружил пустую смятую постель», где всегда изволили спать их величество. Распахнутое окно, а на столе лежала записка, из кои следовало, что монархи гостят у американских пришельцев. «Что?» — Родриго вскочил с места. «Эти безбожники похитили королей прямо из спальни?» «Увы, ваше святейшество, так следует из письма. Записка также была приложена». «Да вы... да вы...» Папа никак не мог совладать с волнением. «Вы понимаете, чем это грозит всем нам? Не помогут ни богатства, ни запоры. С этого момента мы все, повторяю, все, включая вас...» Он ткнул в кардинала Раверы. «И тебя, сын...» Это уже Чезаре. «И даже меня...» «Мы все в опасности. И прежде всего следует решить, как с этим злом бороться». Он тяжело опустился на стул. Грудь папы вздымалась, выдавая волнение. В зале воцарилась тишина. Кардиналы молча бросали взгляды друг на друга. Наконец, Александр VI немного успокоился и предложил. «Я вижу только один выход из сложившейся ситуации. Это крестовый поход. Наши рыцари самоотверженно дрались с мусульманами в пустынях Палестины поэтому, думаю, не откажутся встать на защиту Святой Церкви под боком, в горах Пиренеев. — На Канарах, — еле слышно поправил отца Чузара. — Что? Они расположились на острове Тенерифе. Назвали его Гуа, и теперь строят там порт, торговую факторию и даже какие-то цеха. — Тогда... Папа по неизбывной привычке пощелкал пальцами. — Тогда... «Тогда нам следует подключить голландцев и англичан». «Но голландцы — ваше святейшество!» «Естественно, кардинал Арсений, нам придется как-то заинтересовать еретических торговцев. Увы, перед лицом опасности и католики, и протестанты должны сплотиться в единый кулак в борьбе с посланцами самого врага человеческого. Потом уже можно будет вернуться к внутренним теологическим спорам. «Вы, кардинал Чезаре, сказали, что там есть торговая фактория?» Сын, восхищенно глядя на отца, кивнул. «Вот и отдадим ее голландцам. Если не будем зевать, то отдадим не бесплатно, а примем участие в их деятельности. Протестантам тоже нужно расширять рынок сбыта и оборонять свою собственность от марокканских пиратов, с чем рыцари Мальтийского ордена вполне могут справиться. Ваше святейшество!» Скрипучим голосом прервал папу кардинал Делла Равера. «Это вопрос перспективы. Сейчас следует разобраться с богопротивным Моторином и его кликой». «Как вы сказали?» Послышался голос с дальнего конца стола. Там сидел конвентуал Ринальда Арсини, который чаще всего отмалчивался. Сейчас Александр Шестой с удивлением смотрел на суетливо перебирающего бумаги старика. «Сейчас». Бормотал он. «Где-то я уже встречал это имя». Наконец, Ринальдо возвысился над столом, торжественно сжимая в руке потрёпанный лист бумаги. «Вот!» – неожиданно звонким голосом проговорил он. «Прошу обратить внимание. Как все знают, я стараюсь не лезть в дебаты со своим мнением, тем более, что отношу себя к Ордену Братьев Меньших» так что довольствуюсь лишь теми оказиями, кои требуют непосредственного вмешательства. Кардиналы нетерпеливо ерзали на стульях, напоминая более нестепенных священнослужителей, а юных школяров в ожидании заветного звонка, означающего окончание скучного урока. Но все молчали, давая конвентуалу слово. И вот сейчас я полагаю, что могу внести некие пояснения в обсуждаемую здесь тему. «Нет, я никоим образом не желаю влиять своим мнением на решение святого Конклава». «Короче, святой отец!» — нетерпеливо прикрикнул Александра Шестой. «Да, да, конечно. Вот бумага, она, знаете ли, попала ко мне давно, почти год назад». «Нам, францисканцам, часто доставляют непонятные и противоречивые документы, в надежде, что мы будем в них скрупулезно разбираться, а не рубить с плеча, как часто поступают наши уважаемые братья, мана...» «Да короче же!» «Ох, извините, ваше святейшество!» «В общем, год назад Инквизиция задержала странного мужчину. Он утверждал, что прислан спасти христианский мир». Причем что больше всего удивило доминиканцев, пришел этот спаситель не от престола Господа и не из римских кощ, а как он утверждает, из грядущих веков. И для спасения христианского мира этому подвижнику следует немного не мало найти и уничтожить некоего Павла Моторина. Как вы понимаете, инквизиторы не могли оставить подобное без внимания. Где он? взревел Родриго. Сейчас перед скромным францисканцем-конвентуалом стоял неблагочестивый папа. Перед бедным святым отцом возвышался грозный и всемогущий Родриго Борджа. Отец Арсини непроизвольно затрясся и протянул святейшеству мелко дрожащий листок бумаги. — Он у флорентийских инквизиторов, — еле слышно проблеял он. — Немедленно! Слышите? Немедленно послать за спасителем! Доставить его сюда! а по дороге тщательнейшим образом расспросить. «Вы поняли меня, святой отец?» «Да, ваше святейшество», — проблеял францисканец. «Тогда почему вы еще здесь?» Родриго Борджуа оглядел горящими глазами круглый стол, и кардиналы по очереди прятали испуганные лица от его пылающих провидным гневом очей. «Все свободны». Следующее заседание Конклава состоится сразу же, как только будет доставлен нужный человек. И не забудьте пригласить гостей из Лондона и Гамбурга. Папа повернулся к Ринальдо арсини и францисканец замер, так и не встав до конца со стула. И молите Господа, святой отец, чтобы братья доминиканцы не замучили этого несчастного до смерти.